Хорошо, согласилась безмерно удивлённая Саша. Только зачем ты его там бросил? Надо было я и бросил, буркнул Степан. Саш, я на работу сегодня уже не вернусь. Мне надо ещё в пару мест съездить. Если рудник будет разыскивать, я на мобильном. Если что стрясётся, звони мне вечером домой. Хорошо, сказала Саша. Весь разговор происходил, как будто в старое благодатное время ещё до войны как определила она про себя ни по каким делам степан не поехал а поехал прямо домой в направлении москвы поток машин был относительно жидким зато в противоположную загородную сторону змеилась под непрекращающимся снегом многокилометровая пробка снег прибивал к мокрому асфальту гарь и сизый выхлоп, от чего казалось, что ту сторону шоссе заволокло химическим дымом. Машины в этой мёртвой очереди уже даже не сигналили, стояли смиренно, словно коровы, идущие на бойню. И Степан, чтобы только отвлечься от них, на полную громкость включил приёмник. А где же наши ручки, заверещал приёмник клекушинскими девичьими голосочками. Давай поднимем ручки. Степан громкость прибрал, ну невозможно было слушать про ручки, но он любил русское радио и стоически вытерпел эти самые ручки до конца. Зато после ручек диджей, очевидно, изнемокший так же как и Степан, поставил что-то про про рух у весну и стало сразу легче. Итак, клофелин. Был клофелин. Потом его не стало. А потом он опять появился. Только пока до конца неизвестно, клофелин ли это. Степан был совершенно уверен, что не хочет, чтобы ему стало известно до конца.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 Потом Степан произносил свою почти революционную речь, стоя почти на броневике и придерживая за руку почти на родовольца Гаврилина. Потом приехал Эдик Белов. Как он подъехал, Степан не видел, они встретились уже в конторе. Саши в тот день на стройке не было, выходит, подбросить прорабу, а траву она не могла или могла. Петрович потерял клофелин и полдня маялся. Саша могла подбросить ему другое лекарство только накануне в офисе. Тогда про рабу не пришлось бы ничего искать. Отрава, если только там действительно была отрава, лежала у него в кармане, как дожидающаяся своего часа осколочная граната. Степан вспомнил большие руки с жёлтыми ногтями и синими набухшими от возраста венами. Руки бестолково вынимали, пихали обратно в карманы всякую всячину: да собой платок, горсть мелочи, какие-то болтики, гаечки, маленькую отвёртку с курском пробки на конце, всё, что угодно, кроме калофелина. Господи, господи, неужели Петрович тоже кому-то мешал? Безответный работяга. За всю жизнь, не повидавший ничего, кроме профсоюзного санатория в Кисловодске, исполнительный, трудолюбивый, добрый, спаши собак, больше всего на свете любивший селёдку с чёрным хлебом и луком. Степан зарычал сквозь зубы: И опять пришлось прибавлять громкость, чтобы только заглушить внутреннее, болезненное, что грызло и терзало его изнутри. Ему хотелось увидеть Ивана и о чем-нибудь поговорить с Ингеборгой, о чем-нибудь простом и приятном, не требующем никаких моральных сил и напряжения, например, в доме в озерах. Интересно. Есть ли её пригласить? Может, она поедет с ними в эти самые озёра. Наверное, можно попытаться её уговорить. Пообещать, что сам он будет спать в бане на берегу огромного чёрного торфинового озера, в котором тёплыми вечерами тяжело, как из спушки бухали сами, а на Сываном в домике на горке. Да он был большой, капитальный, справный. Степан с наслаждением планировал и строил его несколько лет подряд. Можно соблазнить ее тем, что в двадцати километрах от деревни Литва, и они вполне могут туда съездить, если заранее позаботиться о визах и документах. Но должна же ее привлекать собственная историческая родина? Надо сказать Ивану, чтобы начал ее уговаривать. Иван кого хочешь уговорит. Отказать ему, когда он смотрит своими глазищами, так как будто от ответа зависит вся его дальнейшая жизнь, просто невозможно. Свободного места возле дома было полно. Никто еще не вернулся с работы, и Степан шикарно поставил машину почти под своими собственными окнами.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 Степан открыл сначала одну, потом другую дверь своей квартиры, и навстречу ему в образовавшийся проём хлынула музыка. Скрипки пели легко, свободно, то ли радостно, то ли печально. Звук был выпуклый и объёмный, идущий, казалось, отовсюду и голос.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 пакет он сунул под зеркало и пошёл в глубину квартиры, радуясь и удивляясь этой неизвестно откуда взявшейся музыке. Ингеборга Аускай те стоя спиной к нему, что-то делала на плите и во весь голос подпевала хоссе карерасу, который пел памяти Каруза. Степан смотрел на неё во все глаза. Она улыбалась, закидывала головой, взмахивала ложкой как дирижёрской палочкой и упивалась огромным звуком, шедшим из динамиков, и сама пела свободно, без стеснения, ничего не замечая вокруг, который раздапил скрипки.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 подсматривал за ней в ванне. Я не хотел вас пугать, я только что вошёл. Честное слово, только что. А вы меня совсем не испугали? выговорила Ингеборга, едва переводя дух. Ей было очень стыдно. Я я готовила ужин. А Иван нет. Только сейчас.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 Я люблю такую классическую музыку, которую любят все плохо образованные люди. Моцарта, Вивальди, Гайдна, вот Карераса люблю и Монсеррат Кабалье. Знаете, она однажды пела в Париже, и родители купили мне билет. Я потом год не могла забыть про этот концерт. Так это было необыкновенно. А Стравинского я не люблю. И Шнитке не люблю. Не понимаю. Я свожу вас на концерт Монцарат Кабалье, пообещал Степан. Мрачно. Осенью она приедет в Москву, и я вас свожу. Пойдёте? Ингиборга посмотрела на него и ничего не поняла. Он был какой-то странный напряжённый, как будто сердитый, но явно не на неё.